Глава 85. Мимо бесконечной, ползущей как змея по обледеневшей дороге колонны солдат с трудом продвигается к Праге кортеж из Мерседесов. В путь отправились самые видные персонажи гитлеровской клики – Геринг, Риббентроп, Борн. А в личном автомобиле фюрера рядом с Гиммлером сидит Гейдрих. О чем он сейчас думает? Сейчас, когда после долгой дороги они прибыли, наконец, к месту назначения. Волнует ли его красота города Стабашин? А может быть, его не занимает ничто на свете, кроме предоставленной ему из ряда вон выходящей привилегии? Или его раздражает, что кортеж все время путается и с трудом отыскивает дорогу в городе, которым фюрер овладел только сегодня утром? Или или его похожий на счетную машину мозг уже начинает планировать невиданную карьеру со стоками здесь, в древней столице Чехии. Будущий пражский палач, тот, кому сами чехи дадут еще и прозвище «мясник», знакомится с городом богемских королей. Улицы безлюдны, опустошены комендантским часом, На заснеженных и грязных мостовых отчетливые следы колес и гусениц немецкой армии. В только что занятой оккупантами Праге все спокойно, и это впечатляет. В витринах лавок хрустальная посуда или колбасное изобилие. В центре старого города оперный театр, где дают моцартовского Дон Жуана. Движение левостороннее, как в Англии. К замку, стоящему на холме в прекрасном одиночестве, ведет вьющаяся с серпантином дорога. Главные ворота, они под охраной эсэсовцев, украшены статуями, великолепными, но вызывающими тревогу. Примечание. Речь идет о воротах гигантов, уникальном сооружении у входа в резиденцию президента Чехии Пражский град. Ворота были возведены в 1850 году. Высокую арку украшают работы великого архитектора Игнаца Плацера, датируемые концом XVIII века, фигуры сражающихся гигантов, которые пытаются склонить на колени своих врагов. Конец примечания. Кортеж подъезжает к зданию, которое еще вчера называли президентским дворцом. Сегодня совсем другое дело. Над городчанами получится флаг со свастикой, и это означает, что прибыли новые хозяева. Когда Гаха вернется из Берлина, а пока поезд президента, очень вовремя застрявший в Германии, так еще и не пришел, его проведут через служебный вход. Думаю, он, обрадованный накануне тем, что его принимали как главу государства, до конца прочувствует всю иронию этого нынешнего унижения. Президент теперь всего лишь марионетка, и мы ему это покажем. Гитлеровский кортеж располагается на постой в замке. Фюрер поднимается наверх. Есть знаменитая фотография. Гитлер стоит у открытого окна, опираясь ладонями на подоконник, и всматривается в лежащий перед ним город – Лицо у него при этом очень довольное. Потом он приказывает устроить для него ужин при свечах в одной из столовых, и Гейдрих обязательно запишет, что фюрер выпил самого знаменитого чешского пива, пилзнер-урквель, и закусил его ломтиком чешского же окрока, а ведь он обычно не пьет, и он вегетарианец. Примечание. «Пилзнер Урквель» — немецкое название светлого чешского пива «Пльзенский проздрой», выпускающегося в городе Пльзень с 1842 года. Конец примечания. Обычно, но не теперь. Теперь он это делает, повторяя, что Чехословакии больше не существует. Наверное, хочет отметить важность для истории этого дня — 15 марта 1939 года еще и отступлением от правил, от собственных привычек.